Глава пятнадцатая 2229 год от Великого Исхода, ночь с четвертого на пятый день Месяца Медведя. Арция, святая дорога. Все было кончено. Остатки арцистского войска ползли по пыльной дороге. Люди и так устали, что ни о чем не думали, даже о поражении просто тупо переставляли ноги. Тех раненых, которых удалось вытащить из лакского ада, тащили на руках, подвод не хватало. Жалкая растерзанная толпа, в которую превратилась имперская армия, брела на юго-запад. Там была Кантиска с ее неприступными стенами и храмом Святого Расти. Там были вода, еда и отдых. Там был Бог, который должен был защитить. Архипастырю было не до Он не смог предотвратить катастрофу, предопределенную как глупостью покойного Жерома, так и силой и, что греха таить, воинским талантам Михая Гадоя. Но Феликс выстоял, и не только выстоял, а и надежным щитом прикрыл бегущих. Буквально вросшие в лакскую землю воины в черно-зеленом магнитом тянули к себе тех, кто еще мог драться. Упавших заменяли новые, и святое воинство сражалось, пока не кончился этот немыслимо длинный день. Феликс охрип, выкрикивая приказания, под ним убило четырех лошадей, но архипастырь не получил ни единой царапины, словно тот бог, которому бывший рыцарь служил, хоть не так уж сильно и веровал в него, решил, наконец, вмешаться и прикрыл своего слугу незримым щитом. Но все остальные чудеса Феликс сотворил сам, и на закате зеленое с белым знамя по-прежнему гордо реяло на сухом ветру. Воодушевленные вождем, уверенные в собственном предназначении воины церкви, готовы были с рассветом вступить в новую битву, но архипастырь понимал, что нужно отходить, воспользовавшись темнотой. Ему удалось избежать полного разгрома и беспорядочного бегства. Но медлить было нельзя. Феликс жестом подозвал к себе Добори. От Луи ничего? Командор покачал перевязанной головой. Если кто и уцелел, им сюда не пробиться. Но дрались они до последнего. Что ж, отныне их имена будет знать вся Арция. Хоть это мы для них сделаем. Ты уже отдал приказ? Слово «отступление» ни Феликс, ни Добори — по молчаливому уговору не произносили. Командор кивнул. Полки Михая продолжали атаковать, но не столько для того, чтобы прорваться, сколько чтобы не давать врагу отдыха. Это не шло ни в какое сравнение с бешеным натиском, который пришлось отражать после того, как фронт был опрокинут, и, опьяненные успехом победителей, бросились на единственную оставшуюся преграду. Архипастырь хмуро наблюдал за чужой конницей, горцующей на почтительном расстоянии от арбалетчиков барона Шады. Солнце уже коснулось леса. Еще ора, и можно уходить. Старый друг не подведет. «В мире нет ничего надежнее друга Шады», — говорил Эллари, и был прав. Люди архипастыря были готовы к бою, который, если и случится, то в самое ближайшее время. В темноте... Любые атаки потеряют смысл, люди это понимали, хоть и валились от усталости. Занятно, что после кровопролитнейшего сражения под командованием Феликса оказалось куда больше народу, чем утром. Правда, теперь эти люди, кони и одиннадцать уцелевших пушек, составляли все арцистское воинство. Подскакал Ласло на некрасивом масластом мерине, видимо, никогда не помышлявшем, о карьере боевого коня. Адъютант командора лихо вскинул перевязанную руку к шлему. — Барон готов. — Вот и хорошо. Пусть берет уцелевших ополченцев и... Кто к нам приблудился? Старые быки? И их тоже. Э -э передай, выдвинуться к речке, напоследок дать таянцам по ушам и уходить по святой дороге. Под барабанный бой и с развернутыми знаменами. И чтобы те это видели. дистанцию в арбалетный выстрел, тревожить вылазками, чтобы жизнь медом не казалась. — Монсеньор, как-то так вышло, что воины в этот день перестали называть Феликса ваше святейшество. Тон в этом деле задали ветераны, помнившие маршала Датто и углядевшие в архипастыре его достойного преемника по воинской части. — Монсеньор, там не только быки, подошли бешеные псы и дикие охотники — Уцелело достаточно горных барсов и ловцов жемчуга, и, кажется, я видел сигну райских птиц. Я сейчас... Никаких сейчас, — отрезал Феликс, — только тех, кого я назвал, и только так, как я сказал. Но мы еще можем драться, не сомневаюсь, но драться не значит умирать бестолку. Брысь отсюда, я сказал. Я тоже не понимаю. Да с удивлением смотрел на Феликса, и не надо понимать. Твое дело — под прикрытием шады собрать всех, про кого сказал мальчишка, и своих стражей, и стянуть их к лесу. Хочешь ударить Михаю в спину? Но это верное самоубийство. Или ты полагаешь, что убив его самого, мы прекратим войну? Нет, не полагаю. Потому что годой — это война, но война — это не только и не столько годой. Но что ты проклятый тебя побери задумал? Я хочу, чтобы Годой думал, что мы намерены дать ему бой под стенами Кантиски. Там резервы, там оружие, там надежные стены, там дороги в Верхнюю Арцию. Оттуда идут вызванные императором резервы. Сюда они не успели, но у Кантиски мы их перехватим и можем дать еще один бой, который наверняка проиграем. И вот тогда все действительно будет кончено. Когда ты так говоришь, мне становится страшно, но ведь у нас нет другого выхода. — Есть. Признаюсь, я понял, что делать, вспомнив слова молодого Луи. Проклятие! Какой император погиб? Может быть, еще нет? Не похоже. Чтобы мальчик выжил, если его люди погибли. Он такой же, каким был Элларий. Глаза Феликса на мгновение затуманились, но он быстро взял себя в руки. — Прости, что не сказал тебе раньше. Люди должны были знать, что у них нет другой возможности, кроме как стоять насмерть. Михай это должен был почуять всей своей поганой шкурой. А теперь? А теперь ты должен знать все. Мало ли, что со мной случится. Сейчас мы укроемся в лесу. У меня есть основания полагать, что разведчики Гадоя нас не заметят. И когда он бросится за Шадой, а насколько я знаю старого пьяницу, тот будет отступать как лев, мы повернем на Гверганду и оторвемся от Гадоя на несколько переходов, прежде чем тот что-то поймет. — На Гверганду? Да — Да-да, проклятый меня побери. По дороге соединимся с Мальвани. Рене всю зиму готовился к бою. Туда же должны подойти, ну, словом, соплеменники Романа Ясного. Их немного, но они владеют магией. И дальше. Помнишь, мы боялись, что годой вломится во внутренний Элланд, потому что там, кроме Вархи, нет крепостей, но... Хочешь сказать, что пока Годой будет стоять под Кантиской, мы с Рене и Сезаром ударим по Таяне? Теперь Добори смотрел на архипастыря, как на самого Творца. 2229 год от Великого Исхода. Ночь с четвертого на пятый день месяца Медведя. Лакский лес. Раненые были с грехом пополам перевязаны, мертвые похоронены. Луи привел на Лакское поле около восьми тысяч человек. Маршал оставил ему две. Сейчас на ногах остались едва ли пара сотен. Еще тридцать два человека были ранены достаточно серьезно, но не опасно, и спустя кварту или две вполне могли вернуться в строй. Тяжело раненых почти не было, они остались в поле. Сумели вытащить только четверых, из которых до рассвета двое доживут вряд ли. Принц, прихрамывая, он не был ранен и сам не понимал, откуда взялась ноющая боль в ноге, медленно обошел всех, старательно вглядываясь в осунувшиеся чумазые лица. Раньше их было слишком много, чтобы он мог запомнить всех, а теперь в самый раз. Люди следили за Луи с каким-то странным выражением, словно от того, что он скажет и сделает, зависела и их судьба, хотя воины разгромленной армии, Вольны были идти на все четыре стороны, если дойдут, конечно. Сын Эллари невольно по привычке поискал глазами Матея и вдруг понял, что ветеран ушел туда, откуда пока еще никто не вернулся. Дыра в душе, пробитая этой смертью, была не из тех, которую можно чем-то заткнуть, но надо было жить, думать, что-то делать со всеми этими людьми, которые от чего-то не расходятся, а смотрят на него, луи Чалага. Принц устало провел рукой по лбу, поправляя сползшую повязку. Проклятый день наконец-то кончился, синие густые тени наползали со всех сторон, на небе появились первые звезды, и принц отыскал среди них волчью, ту, что стояла в зените в момент его первого крика. — Что ж, будем считать это советом свыше. Луи Арцизский решительно вышел на середину поляны. «Кто может стоять, подойдите ко мне, чтобы я мог вас видеть!» Воины вскочили со своих мест, словно только этого и ждали, впрочем, так оно и было. Луи помедлил, пока не наступила полная тишина. Слышно было лишь журчание ручья, у которого завели свою извечную песню «Любвеобильные лягушки» и поднял руку. «Мы сегодня хорошо дрались!» Его голос в напряженной тишине показался неожиданно сильным и звонким. «Очень хорошо!» И не наша вина, а наша беда, что бой проигран. Мы выполнили свой долг перед империей, сделали даже больше, чем она заслуживала. Поэтому я, Луи Чаллак, сын принца Эллари Арциского, освобождаю вас от присяги императору Базилеку, пустившему в Арцию врагов. Все, кто устал, ранен, кому надоела эта война, могут сложить оружие и уходить. Я требую только одного – сделайте это немедленно». «Империя не заплатила вам за службу, но у меня есть несколько драгоценностей, возьмите их и продайте». Луир рванул на себе ворот рубахи и сорвал с цепочки медальон с крупным бриллиантом, а затем, чуть помедлив, снял с пальца кольцо. «Я должен вам больше, но у меня, кроме этих вещей, ничего нет». «Ну, вы решили?» Люди молчали. Затем один, пряча глаза и путаясь в петлях, расстегнул кирасу и бросил ее к ногам принца. — Мне не надо денег, — голос воина звучал тускло и хрипло, — но я должен спасти семью, я ухожу. — Хорошо, — кивнул Луи. — Кто еще? Из строя вышло еще семеро. — Это все? Люди молчали, неприязненно косясь на решивших уйти. — Хорошо, возьмите камни. Один из воинов, хмурясь, протянул руку. И принц опустил в нее драгоценности. — Продайте, только осторожно. Среди ювелиров всякие бывают. — Да что ж ты делаешь, та тварь? Седой усач, один из немногих уцелевших котов, преградил дорогу уходящим. — Пусть уходят, Ноэль. Они имеют право. — Да кто их держит-то? — презрительно рявкнул кот. — Но перстенек этот мы помним. Это память Эллари. И чтобы какой-то дезертир Загнал его проклятым ломбардцем? Не позволю! Названный дезертиром, затравленно оглянулся и бросил заполученное кольцо в жесткую ладонь ветерана, пробормотав что-то вроде «я не знал». Не знал он, видишь ли. А ну пошли вон, с глаз долой, с зайцы драные. Повторять не пришлось. Уходящие мигом скрылись в кустах. Ну и с ними. Смачно сплюнул вслед Ноэль и заорал на оставшихся. — А ну, смирно! — Спины прямо, брюхи убрать. Слушать мою команду. Его величеству императору Арци Луи IV Виват! 2229 год от Великого Исхода. Вечер пятого дня месяца медведя. Северная Таяна. Эмзар остановил опала на вершине высокого холма и огляделся. Солнце уже скрылось за горами, черным зубчатым силуэтом на багровом бархате. Однако темнота никогда не была для эльфов помехой, и летящие всадники были ему прекрасно видны — два стремительных черных силуэта, окруженных холодным лиловым ореолом. Эмзар привстал в стременах, словно это что-то меняло, и огляделся еще раз. Да, они оказались там, где должно. Конечно, с той поры, как он проезжал здесь, холмы стали заметно ниже, а гремиха — уже. Но эльф никогда не собьется с дороги и, сколько бы лет ни прошло, всегда найдет место, где однажды побывал. — Ты уверен, что стоит их тревожить? Они могут быть опасны? Клэр задал свой вопрос только для того, чтобы прервать молчание. — Безусловно, я видел их, когда искал мать. Утренний ветер передернул плечами, от признания Эмзара становилось зябко. Разумеется, он, как и другие жители убежища, подозревал, что в семье владык произошло что-то из рук вон выходящее, но толком никто ничего не знал. И вот теперь Эмзар спокойно говорит о том, что много веков тщательно скрывалось. Пришло время узнавать чужие тайны, а не хранить свои. Снежное крыло, видимо, понял, что нужно как-то объяснить свое поведение. Как бы то ни было, я обывал в Таяне и видел пресловутых всадников. Это было страшно, Клэр. Я чувствовал жуткую древнюю мощь и огромную ненависть. Нет, не ко мне лично, но ко всему нашему народу. Они могли и хотели стереть меня в порошок, но не сделали этого. То, что я эльф, стражи горды поняли сразу, но пропустили меня. Обратно я, кстати говоря, добирался через внутренний Эланд. Еще раз проехать мимо всадников было выше моих сил, и я долго думал, почему меня не тронули. — Этого мы наверняка не узнаем никогда. — А вот и нет, — устало ответил Амзар. Всадники гордые, как они сами себя называют, стоят тут с одной единственной целью — не позволить перейти перевал кому-то, кого они называют Ройгу и кто связан с этим белым оленем, если только он сам не есть... белый олень. Ах, да, ты этого не знаешь. Они помогли Рамерлю и Герике, даже проводили их почти до убежища своими путями. В Герике они почуяли что-то им близкое, но ни она, ни Ромиэрль, ни я так и не поняли до конца, что они говорили. Я надеялся, что Рамерль, возвращаясь, их расспросит. Звездная мать, но ведь они... Они враги Ройгу, мне этого довольно. «Для начала я хочу проехаться к тем холмам и посмотреть, что там произошло». «Там?» «Да, мы сейчас как раз по ту сторону гор. Вон, видишь, эту двухголовую вершину? Мы вчера свернули, чуть не доехав до нее». «Да, это случилось здесь». Клэр молча тронул своего коня, и два всадника шагом направились вниз. «Как здесь пустынно!» Художник обвел взглядом стремительно темнеющие холмы. Люди избегали здесь селиться из-за всадников, а тракт проходит немного в стороне. Мы же перешли горы через старый перевал, который давным-давно заброшен. Заброшен? Да, была одна история. Эмзар явно не хотел продолжать. Как бы то ни было нам туда. Кони волновались, не хотели идти, но эльфы могут заставить любое животное подчиниться своей воле, а уж своих питомцев тем более». Не прошло и полуоры, как Клэр и Эмзар достигли цели. Да, вчерашняя гроза, вернее, не гроза, а бой, бушевал именно здесь. Холм стал черным и блестящим, его земляная шкура сошла, обнажив базальтовое нутро. Древний камень был покрыт свежими выбойными, по нему змеились трещины, и из одной самой глубокой сочилась вода, словно кровь из раны. У подножия холма... Была небольшая ложбинка, откуда тянула тошнотворным, кисло-сладким запахом. В ее глубине роскошная весенняя трава загнила на корню, растекаясь отвратительной, буро-зеленой слизью. По краям же высохло и пожелтела, словно в конце знойного лета. — Это появилось вчера? — прошептал Клэр. — Думаю, да. — Что это значит? Сейчас узнаем. В голосе владыки лебедей звенел металл. Гамзар спешился и, медленно обойдя отвратительное место, начал подниматься на холм. Клэр оставил людей, велев им стоять на месте, те, разумеется, и помыслить не могли, а слушаться хозяйского слова, и бросился в догонку. — Ты хочешь? — Да, побери меня, тьма. Мы должны знать, что здесь произошло, и не только это. Один из них назвал Герике свое имя. Отойди, это опасно. Но Клэр не отошел, и Амзар больше не настаивал. Пусть смотрит и слушает. Рыцарь осени ни о чем не сожалеет и ничего не боится. Снежное крыло закрыл глаза, собираясь силами. Заклятие собственным именем одно из самых опасных, когда речь идет о существе чужом, сильном и почти наверняка враждебном. Это все равно, что удержать в руках пантеру, даже если на нее надет ошейник с цепью. Демона и того вызывать легче и безопаснее, так как от него можно защититься с помощью пентаграммы и оберегов. заклятие именем, это столкновение двух воль, и тут уж как повезет, тем не менее Эмзар рискнул. Оказалось, что он ломился в открытые ворота. Едва смолкла надрывно звучащая в сознании лебединого короля неслышимая миру струна, одна из темных фигур шевельнулась, поднимая голову. На эльфов смотрели огромные скорбные глаза, в которых плескались тысячелетия. — Ты пришел, Ар, Я рад. — Рад? — Да, ты на стороне Тарры, и этим все сказано. — Что тут было? — Бой. Не первый и не последний. Мы не пропустили Ройгу, и мы не пропустим его еще и еще, но это все, что мы можем. Мы прикованы к Горде. Атарра в опасности. Помоги ей, Ар. Иди в Явеллу, останови их. Они боятся пополнять чашу здесь и будут черпать там, где нет стражей. У нас еще есть силы, но они быстро тают. Чаша Ройгу наполняется слишком быстро, а мы имеем лишь то, что имеем. К осени мы уйдем в покой, о котором я так долго мечтал, но я не хочу получить его такой ценой. Мы пойдем в Евеллу древнейший, и исполним свой долг. Клянусь кровью звезд, текущей в моих жилах, прости нам и прощай. Прости и ты, Ар. 2229 год от Великого Исхода, шестой день месяца медведя. Арция Мунт. Сезар Мальвани больше не спешил. Он и его люди и так свершили невозможное. За двенадцать дней проделав путь от Гверганды до окрестностей городка Фагоры, где их настигли вести о лакской катастрофе. То, что произошла именно катастрофа, командор понял, едва на обсаженной вековыми каштанами дороге показалось несколько всадников на замаренных конях, одетых в изодранные и перепачканные мундиры императорской гвардии. Пальцы командующего северной армией с силой сжали хлыст, но красивое лицо... из-за которого в юные годы полководец немало претерпел от любви обильного батюшки Бернара и Марциала, осталось спокойным. Мальвани, давно усвоивший нехитрую истину, что лицо и голос полководцу даются для того, чтобы скрывать дурные известия и еще более дурные предчувствия, бесстрастно выслушал сбивчивый рассказ молодого офицера с опаленными бровями. Задал несколько уточняющих вопросов и велел адъютанту позаботиться и об этих людях, и о других, которые вскоре появятся. Затем командор приказал разбить лагерь у переправы через неширокую речку с заболоченными берегами, покрытыми сочной травой, среди которой желтели цветы ядовитого курослепа. Войско быстро и деловито приступило к бивуачным хлопотам. Однако новости о поражении разнеслась со скоростью степного пожара. Ставя палатки, расседливая лошадей, выставляя дозоры, люди думали и говорили об одном и том же, поглядывая в сторону невысокого пригорка у дороги, на котором вырисовывался четкий силуэт всадника в шляпе с пышным плюмажем. Стройный юноша в сером салым мундире... Старший сын командующего, взятый за излишнее молодчество из полка серых голубей в штабной отряд и страшно этим тяготившийся, не выдержал и подъехал к маршалу с твердым намерением потребовать объяснений, но, как это часто бывало, в последний момент зарабел. Какое-то время оба, и сын, и отец молчали. Наконец Мальвани, не поворачивая головы, окликнул. «Анрио?» да. отозвался сын и, дрогнувшим от волнения голосом, добавил «Монсеньер». «Ты, разумеется, все уже знаешь. Как думаешь, что мы будем делать дальше? Догоним узурпатора и дадим ему бой». «Нет», — покачал головой Сезар, «нас двадцать пять тысяч, их много больше. Если чертов торскиец разбирается в стратегии, а он разбирается, проклятый его побери, он стал на тех же высотах на которых стоял Ландей и ждет нас, чтобы расколотить. Но... Никаких «но». Мне не больше твоего хочется отступать, но мы должны спасти армию. Это, похоже, все, что осталось у Арции. Отступить? Теперь? Отец, это невозможно. Карнет Мальвани, вы забываетесь. Прошу прощения, инженер Так-то лучше. Мы останемся здесь день или два. За это время сюда сойдутся все, кто уцелел... и у кого хватило ума пойти нам навстречу. Годой будет торчать на Лакском поле, и пусть его торчит, хоть травой порастет. Мы же вернемся в Верганду и подготовим ее к обороне. Но враг у стен Мунта. Мунт потерян в любом случае, — отрезался Зар. Но война пока не проиграна. Она будет проиграна с потерей армии и гибелью всех, кто может поставить этого выскочку на место. Нужно быстрее собрать силы и, чего греха таить, вступить в союз с Орроем. Фу, этот пират! Этот пират, сын мой, в отличие от Базилека, истинный волинг и не трус. А потом, у нас нет выбора. Или ты предпочитаешь сдаться на милость Годоя, он будет рад. Нет! И я не хочу. И дело даже не в том, что это позор для арцистского офицера. То, что я слышал про этого торскийца... — Ну да, об этом сейчас. А теперь иди, я хочу побыть один. Мне нужно попрощаться с Франсуа. — Я не понимаю, отец. — И хвала Творцу, что не понимаешь. Эстель Аскора Мы с Шаней сидели на смотровой площадке Герцогского замка, самого высокого здания и доконы, если исключить башню Альбатроса и грозовой маяк, но туда посторонних не пускали. После того, как Гордани не выдал меня Рене, я доверилась графу почти во всем и была вознаграждена. У меня появился друг, при котором можно было не опускать глаз и не делать из себя комолую корову. На всякий случай я рассказала все, что со мной приключилось в последние 10 месяцев, но с условием. Рене узнает правду, только если от этого будет зависеть что-то очень важное. Шани обещал, и я не могла ему не верить. Ему вообще нельзя было не доверять, чести этого человека с успехом охватило бы на армию рыцарей, собирающихся в святой поход. Еще одним человеком, при котором я могла оставаться сама собой, стала белка, которой отец сказал, что его вылечила именно я, после чего девчонка занесла меня в список своих лучших друзей. К счастью... Она была слишком поглощена своими военными штудиями и кипящими вокруг событиями, чтобы задумываться о том, от чего переменилась Гирика, которую она раньше презирала. Белке было не до размышлений, вот и сейчас этот бесенок унесся встречать корабль с оружием, а мы остались на площадке замковой башни, нависающей над притившим ласковым морем. Шани прикрыпло задремал. подставив лицо солнцу. Я от нечего делать наблюдала за солнечными зайчиками, прыгавшими по древним камням. И тут-то моя кровь преподнесла мне очередной сюрприз. Когда я поняла, что за мерзность мучила Шандера, я словно бы обрела новое зрение, позволяющее видеть сущности, недоступные человеческому глазу. Впрочем, те же кошки видят их совершенно спокойно, так что это вряд ли можно было считать магией. Скорее, древней-древней памятью крови, памятью о тех временах, когда люди меньше думали, но больше замечали. Если финусы были отвратительны и голодны, то эти были прелестны и всем довольны. Больше всего они походили на солнечных зайчиков, но их прихотливая пляска не зависела от игры солнечных лучей с молодыми березовыми листьями. Легкие, светящиеся, словно бы сотканные из света и тени существа, резвились на светло-серых нагретых камнях. Я словно бы ощутила переполняющую их радость бытия, любопытство, присущее зверенышам, и силу. Они вовсе не были беспомощными, эти солнечные котята. Если бы им подвернулась добыча, они бы с восторгом начали охоту. А пока их вполне устраивали прихотливые прыжки среди пляшущих теней. Но мой взгляд они все же почувствовали. Игра прекратилась, и полтора десятка странных созданий замерли, присматриваясь к моей скромной персоне. Это было прелестное и совершенно невозможное зрелище. Среди постоянно сменяющих друг друга солнечных зайчиков несколько светлых и темных пятен, словно бы приклеившихся к одному месту. Я тоже замерла, боясь спугнуть проказников. Наконец один, не самый крупный, но самый отважный, двинулся вперед, а за ним еще двое. Остальные выжидали. Я затаила дыхание. Живой лучик весело и целеустремленно бежал ко мне. Я видела его, хотя на залитой солнцем площадке это было не легче, чем следить за черным котенком в темной комнате, если бы тот вздумал пошутить и прикрыть глаза. — Следом двинулись котята-тени, два темных бесплотных пятнышка жизнерадостно бежали ко мне вместе с приятелями. Когда эти существа дружной стайкой взлетели ко мне на колени, а один пробежал по рукаву и устроился на плече, меня охватила какая-то немыслимая легкость. Я чувствовала их присутствие каким-то шестым или седьмым чувством. Это действительно напоминало игру с котятами. но котятами, являвшими собой то тепло скользящего солнечного луча, то прохладное прикосновение теней. Странное я, должно быть, представляло зрелище, сидя на невысоком каменном парапете. Надо мной не было ни облачка, а на моих коленях возились, карабкались друг на друга пятнышки света и тени, словно я устроилась отдыхать под деревом в солнечный, но ветреный день. Впрочем, похоже, их, кроме меня, никто не видел. Во всяком случае, проснувшийся Шани смотрел на меня совершенно спокойно. Я с трудом подавила в себе глупое желание спросить, не нужно ли ему чего. Он даже, когда был совсем болен, морщился от подобной заботы, а уж сейчас и вовсе старался выглядеть здоровым. Поразительно, как наше желание кому-то помочь иногда становится для этого человека страшной пыткой. Раньше я этого не понимала. — Как ты думаешь, какая сейчас ора? Горданий весело улыбнулся, и я поняла, что пришел конец не только тварям, вызванным к жизни магии Гадоя, но и самой памяти об этом. Шани больше не чувствовал себя калекой, и это было прекрасно. В глазах у меня что-то подозрительное защипало, и я, чтобы скрыть неловкость, вскочила на ноги. Думаю, после полудня прошло не больше оры. Самое время спуститься к морю. Пойдешь? Разумеется, он пошел. Впрочем, моя идея пришлась по душе и солнечным котятам, которые и не подумали разбегаться, когда я встала. Им было все равно, лежит ли моя юбка у меня на коленях или болтается при ходьбе. Эти забавные сущности каким-то образом ухитрялись держаться на ней, даже когда я спускалась по лестнице. Ну и хорошо». Они мне нравились, эти котята, любопытные, веселые и наверняка беззлобно жестокие, как любые звереныши. 2229 год от Великого Исхода, девятый день месяца медведя. Арция Мунт. Роскошные часы, заключенные в раззолоченный футляр черного дерева, глупо и самодовольно пробили 11 раз. Перед дверью в покое императора сменился караул. Двое гвардейцев-южан в вычурных, раззолоченных мундиров для красоты и четверо гоблинов в черной коже для надежности. Важный и благообразный, как клирик высокого ранга, слуга в сопровождении еще одного гоблина, прошествовал с подносом, император изъявил желание освежиться. Вообще-то, усевшийся на троне арцистских владых человек императором не был. Но он был победителем. А победителей лучше всего называть так, как они того желают. Михай годой желал, чтобы к нему обращались как к императору. Не обремененная излишней щепетильностью многомудрая дворцовая челядь немедленно приняла это к сведению. И в императорской резиденции все покатилось по накатанной колее, словно бы и не было никогда императора Базилека и сокрушительного поражения, нанесенного Арцией на Лакском поле. Полчища лакеев, костелянов и поваров усердно выполняли привычную работу, разве что прекратив до поры до времени воровать. Годой и его страшноватые союзники вызывали легкую оторопь, и попасться им под горячую руку не хотел никто. Сам же Годой, хоть и водворился в покоях Базилека, чувствовал себя не совсем уверенно. Да, пока ему все удавалось. Но в каждой удаче были пусть маленькие, но червоточинки, не позволяющие насладиться полнотой победы. Он захватил власть в Таяне, но упустил Рене. Он далеко, очень далеко продвинулся по дороге тайного могущества, но проклятый эландец, похоже, знает не меньше. Наконец он, Михай на голову разбил арсийскую армию, заодно убедившись в своем умении удерживать однажды взнузданных. Но проклятый Феликс уцелел и даже сохранил немалую силу. А пока нынешний архипастырь жив, ни о каком примирении с церковью не может быть речи. Брать же Кантиску штурмом годою очень не хотелось. Город был отлично укреплен, а Добори и Феликс показали себя умелыми военачальниками. Если бы кто-то из них принял командование после смерти маршала, еще вопрос, за кем бы осталось Лакское поле? К тому же Тарскиец понимал, что разорение святого города сделает его в глазах верующих святотатцам и еретикам, а он намеревался править благодатными землями долго и спокойно, да и чудеса, которые творились в Кантиске, Тарскиеца волновали очень и очень. В Творца Годой не верил, но, обладая магическими знаниями, готов был допустить, что произошедшее с попытавшимся завладеть перстнем проклятого пороком Дело рук колдуна, балующегося запретным, а то и вовсе треклятых эльфов, про которых известно лишь то, что они где-то есть. То, что произошло в храме Эрасти, было непонятным и пугающим. Конечно, новый архипастырь и его дружки всего не рассказывали, но Годой представлял силу убиенного Ругианца, уничтожить которого было очень и очень непросто. Да, Похоже, придется изыскивать способ устранения Феликса руками самих церковников, а для этого нужно время. Другой, хоть и меньшей головной болью, был командор Мальвани с его армией. Торскийский господарь рассчитал время сражения так, чтобы тот не успел соединиться с войсками империи. Он не сомневался, что Сезар бросится на захватчиков в надежде отомстить и будет уничтожен. Но нет. Войска Гадоя зря простояли на Лакском поле больше кварты, Мальвани не пришел, и регент не мог отделаться от мысли, что где-то болтается пять тысяч обученных и прекрасно вооруженных воинов. Хорошо хоть Мальвани и Феликс никогда не встретятся, так как между ними оказалась армия Гадоя. Решено. Феликса он запрет в Кантиске, пусть сидит там, пока что-то не произойдет. А насколько Михай Годой знал клириков, нечто произойдет обязательно. архипастырь выступил против того, кто оказался сильнейшим, а церковь всегда поддерживала победителей. Нет, о Феликсе можно не думать. Его сожрут свои же собратья, сожрут не позже, чем к осени. Тарскеец вальяжно откинулся на мягкую спинку дивана, смакуя императорское вино. Базилек при всей своей бездарности держал прекрасные погреба. Хорошо, что он удрал со всем семейством. Бежавший император в глазах подданных куда ниже, чем император покойный и тем паче убиенный император. Ему, Михаю Гадою, осталось лишь подобрать брошенный в попыхах скипетр. Нет, положительно, проклятый архипастырь застрял костью в горле. Без благословения церкви императорская корона остается просто бессмысленной красивой штукой с алмазами и сапфирами, а он — отлученным от церкви узурпатором. Тарскийский господарь в сердцах так сжал ножку бокала, что она рассыпалась на части, и осколок пурпурного стекла поранил ясно-велиможную ладонь. Годой, изрыгнув парочку проклятий, зажал ранку тончайшей салфеткой и со злостью взглянул на вошедшего Урлика. «Господарь!» Гоблин не счел нужным менять обращение, а Годой не настаивал, понимал, кого можно и нужно, учить присмыкаться, а кого нет. «Пришли двое, назвавшие ключ слова, именуемый Ванста и конец Лаги. Зови!» Сначала гонца, отрывисто бросил Годой. запыленный торскец преклонил колени и протянул свиток новости были не из приятных. мальвань оказался слишком умен и узнав о разгроме повернул назад а узнал он не от кого то а от проклятого архипастыря который правил всех церковное войско с присоединившимся к нему остатками арцистской гвардии соединилось с северной армией но вместо того чтобы дать бой арцицы повернули на Гверганду. Больше в письме ничего не было, но Гадо не сомневался, что, выбирая между ним и Рене-Арроем, Феликс и Мальвани без колебаний встанут на сторону последнего. А это значит, что у Элланда появилась очень неплохая сухопутная армия, которая намертво запирает приморский путь во внутренний Элланд. С одной стороны, это было не так уж и страшно, Пусть сидят у гверганды и не мешают прибирать к рукам Арцию. Потом он с ними со всеми разберется. Но архипастырь, с ним надо что-то решать и решать быстро. Отпустив гонца, Михай пригласил Вансту. Пышнотелый кудрявый шпион и на сей раз не унизился до раболепства. Ванста знал себе цену. Это раздражало, но без его услуг было не обойтись. Скорее всего, именно ему и предстоит заняться архипастырем, но сначала главное. Ну и... Ванста только пожал полными плечами и заговорил не раньше, чем налил себе вина и устроился в кресле напротив Михая. — Я привез женщину, именующую себя вдовой Стефана Таянского. Полагаю, она представляет некий интерес, хотя бы потому, что является племянницей императора. — Не Герику? — Отнюдь нет. Это Марина Митта, она весьма красива и не расположена к монашеским строгостям. Про Герик уже ни в указанном тобой монастыре, ни в иных, расположенных рядом, никто и не слышал. 2229 год от Великого Исхода, 12-й день месяца Медведя, Эланд и Дакона. Итак, годой все же престился императорской короной. Старый Эрик рассуждал вслух, пытаясь представить, что творится на дорогах империи. Увы, после известий о вторжении Варцию и переданных верными людьми сведений о том, что командор Мальвани внезапно вывел Северную армию из Герганды и форсированным маршем направился на юго-восток, не оставив в городе не то что приличного гарнизона, но даже самого завалящего отряда новостей не было. Оставалось лишь гадать и готовиться к бою. Что ж, кардинал Максимилиан, допущенный Рене к ежедневным военным советам, поправил на перстный знак. Сообщивший нам о вторжении Луи Арциский оказался не глуп и смел. Надо надеяться, они сумеют задержать Гадоя до похода главных сил. В любом случае, Элланд пока в безопасности. Только вот поверят ли Луи в мунте... Стряхнул темной шевелюрой Шандер-Гордани. Хотя даже коту подзаборному и тому ясно, что базилеку следует разослать гонцов к вассалам и архипастырю и, выйдя из столицы, форсированным маршем выдвинуться к лагу. — Да, лаг — подходящее место, — почти равнодушно согласился Орой. Хотел бы я знать, жив ли сейчас этот Луи и как долго ему удалось сдерживать торскийцев. Боюсь те, кто сидит в мунте куда глупее котов и трусливее крыс. Рене. Шандер задумчиво повертел все еще спадающее с исхудавшей руки графское кольцо с короной. А ты уверен, что не стоит посылать гонцов в Кантиску? Феликс и так знает все, что знаем мы, и даже больше, покачал седой головой адмирал. Кантиска от мунта ближе, чем и до кона, а клирики всегда давали фору любым разведчикам. Да и Луи ему отписал. Думаю, святое войско уже выступило навстречу торскийцам. А если это так, — голубые глаза Рене нехорошо сверкнули, — Феликс совершает самую страшную из возможных ошибок. Ошибок? Шандыр не поверил своим ушам. Но разве можно поступить иначе? Ошибок, Шани, — повторил герцог. Он позволяет годою бить всех по очереди. Причем каждая победа делает регента сильнее и ослабляет не только проигравшего, но и того, кому вступать в бой следующим. Ты говоришь так, словно война уже проиграна. Арция проиграет войну с Таяной, мне это очевидно. Михай наверняка разобьет, если уже не разбил имперскую армию до подхода Феликса и Мальвани, даже если у тех вырастут крылья. Феликс опоздает на 3-4 дня, Мальвани на все восемь. Феликсу следовало бы ускоренным маршем идти не в Мунт, а на Верганду, на соединение с Мальвани и с нами, подал голос Диман. Или на худой конец запереться в Кантиске и разослать гонцов по всем еще незахваченным землям, а не ввязываться в игру по правилам Гадоя. Не хочу быть пророком, тем более черным, но Михай сейчас вполне может распоряжаться в Мунте, склоняя на свою сторону Арциску знать. но кто пойдет за узурпатором тем более отлученным от церкви пожал плечами максимьян э ваше высокое вам ли не знать что к победителям всегда относятся снисходительно а годой сейчас на коне никуда от этого не денешься пока на коне уточнил эрик да пока и от нас зависит чтобы это пока наконец закончилось Проклятый бы побрал базилека его прихвостней. А Рой стиснул кулаки и замолчал, пытаясь взять себя в руки. Затем нарочито спокойным голосом продолжил. — Давайте исходить из того, что годой уже стал, или вот-вот станет хозяином Арции, а Феликс разбит или заперт в контиске. Если дела обстоят не столь плачевно, я первый обрадуюсь, но готовиться надо к худшему. — Максимилиан, вы лучше нас знаете Арцию. Чего нам ждать оттуда? Кардинал откашлялся, налил себе вина, но пить не стал, а какое-то время смотрел сквозь прозрачный кубок на свет. Затем поставил его на стол и, не торопясь, начал. Арца ныне не способна к подвигу духа даже во имя собственного спасения. Она разнежилась и стала слишком самодовольной и равнодушной. Арцицам приятно осознавать себя жителями величайшей из империй. Но защищать ее они не поднимутся, напротив. — То есть примут узурпатора, — холодно уточнил Эрик. — Да, если угодно, — развел руками клирик. — Если уж Таяна смирилась с властью Гадоя, которого там ненавидели и презирали, и выступила против Элланда. — Пока только против Арции, — вздохнул Рене. — Хотелось бы верить, что это связано именно с тем, что таянцы не хотят с нами воевать. Одни, потому что помнят старую дружбу, другие, потому что побаиваются. Другое дело арция. В Таяне немало таких, кто по тем или иным причинам был вынужден покинуть империю и искать удачу у последних гор. Многие были бы не прочь расквитаться со старыми обидчиками. Те, кто бежал раньше, завещали вместе своим детям. Да и пограбить базилека приятно. Добычи там хватит на всех баронов фронтеры. Нет, Годой прав, начав с мунта. Если он поведет себя умно, к нему примкнет большинство арцистских нобелей. Конечно, ему будет мешать церковь, но церковь, к несчастью, не только Феликс и наш друг Максимилиан. Рене кивнул кардиналу и приподнял свой кубок, словно бы смягчая этим символическим жестом горечь своих слов. Да, пока Феликс жив и свободен, официального благословения Годой не получит. Но этот мерзавец владеет магией, и неплохо. У него хватит ума устроить несколько знамений и чудес, которые сделают положение Феликса крайне неприятным. Как вы думаете, Рене резко свернул тему, что предпримет годой, будет укреплять свои позиции в Арции или сразу примется за нас? Думаю, проворчал Диман, сначала прикормит Нобели и разберется с церковью. Мы в мешке и никуда от него не денемся. — Ну чего же никуда? Рене презрительно усмехнулся. — Мы можем уйти за море, где нет и быть не может никакого годоя. Другое дело, что речь идет не о войне Элленда, стояной и Арции, а о том, жить или не жить всем благодатным землям. Именно поэтому, я уверен, узурпатор ждать не станет. Что-то гонит его вперед, и он не сможет остановиться, даже если захочет. Нельзя забывать и о другом. «О гоблинах. Эти воюют не по приказу и не за награду, а за своих богов, возвращение которых им пообещал Годой. Но он не может выполнить обещанное, а значит гоблины должны погибнуть до того, как поймут, что все обман. Думаю, он намерен перемолоть их в алландской мясорубке, одновременно укрепляя свои позиции в империи, благо это нетрудно». Базилек с Бернаром сделали все, чтобы Арция обрадовалась любому глотку свежего воздуха. Годой же будет всем обещать все и, возможно, даже кое-что исполнит. Если при этом он не будет особенно много грабить, его примут. — Когда его ждать здесь? — тусклым голосом поинтересовался Шандер. — Вряд ли позже, чем к началу осени, но и не раньше месяца дракона. Поэтому я еще раз спрашиваю, что будем делать. — Защищаться! — сверкнул глазами старый маринер. — Если он попрется из Арции, у него будет два пути — морем через Гверганду или вдоль берега. — Годой мерзавец, но дураком отродясь не был, — пожал плечами Шандер. — Он не может не понимать, что вы пустите имперские лоханки на дно прямо в проливе. — Именно, — согласился Рене. — Значит, будет ломиться через побережье, а там песок, мелководье. если нужно можно идти прямо по воде единственное место где их можно остановить устье адены у гверганды адена хорошая река без вывертов подтвердил молчавший до этого якоб ей можно верить это не агая где утром не зная что будет вечером если их не остановить там значит их вообще не остановить у нас еще остается брать не перешеек задумчиво произнес диман — Там можно держаться и держаться. — Это значит отдать им внутренний Элланд, — вздохнул Рене. — Нет, придется их бить у Адены, а если в нужный момент ударить Гадой в спину, у нас появляется шанс. — Ты все же ждешь подмоги от Феликса, — быстро осведомился Шандер. — Нет, хоть и не исключаю ее. Мы должны рассчитывать на худшее, то есть только на себя. «Неплохо бы взять на корабли тех же серебряных и маринеров-добровольцев и войти в устье Адены, благо Мальвани увел с собой всех до последнего солдата», — предложил Эрик. «Замечательно. Даже ничего не понимающий в стратегии Максим был в восторге от такого простого и понятного плана. Мы легко овладеем городом и...» «Нет», — неожиданно резко сказал Рене и пояснил, — «это слишком очевидное решение». Повторяю, годой мерзавец, убийца, чернокнижник, но он не дурак, и он знает, что такое война. Сам он шпагу в руках держит нечасто, но ему это и не нужно. Он умеет думать не только за себя, но и за врага. И меня он, к несчастью, хорошо знает, он должен заготовить какую-то каверзу. «Какую — Какую? — нехорошо усмехнулся Шандер. Просто фигуры встали так, что мы обречены схватиться на аденском рубеже и выяснить, у кого лоб крепче. Так бывает, вспомни, поход Ангеля или Укскую битву. — Нет, Шани, не громко и устало, и оттого еще более убедительно, — сказал герцог. — Годой не из тех, кто все ставит на одну карту. Вспомни, мы ведь ни разу не смогли его обойти, даже когда у нас были все возможности. Нам казалось, мы играем свою игру. а на деле шли у него на поводу. Только самый первый раз я чуть было не одержал над ним верх, но регент больше не ошибался, в отличие от меня. Говорю вам, он хочет, чтобы его ждали на берегу Адены. «Ну и что?» — не понял Максимилиан. «Если это единственная дорога, значит, так и надо. Он же не Господь наш, чтобы творить по своему усмотрению сушу и воды. Значит, пойдет там, где можно пройти». Так-то оно так. Диман задумчиво оттронул шрам на щеке. Только паладин прав. Нельзя все яйца класть в одну корзину, даже если она хорошо сплетена и украшена ленточками. Беда только, что ничего путного в голову не приходит. А вдруг он вообще не пойдет в Эланд, а благополучно вернется к себе в Таяну и ударит через переправу. Или, может, у него там еще одна армия есть, и она нам в спину как раз и выйдет. Сомнительно, задумчиво проговорил Шандер. Судя по всему, что пишет Эмико, Гадой собрал всех, кто мог, и хотел попытать счастье в походе. В Гелане остались только торскиские головорезы и немного гоблинов, чтобы поддерживать порядок. Их он на нас не бросит, восстание в Гелане ему не нужно. А вообще-то Гадою удобнее всего о нас забыть. От того, что мы сидим в своих скалах, ему не жарко и не холодно. а вот нам, без стоянского хлеба и железа, долго не выдержать. — Ты прав, — отозвался Рене, — и не прав одновременно. Да, если нас запереть лет, этак, на двадцать-тридцать, Эланд превратится в такое же пиратское гнездо, каким был до Рикореда. Или нам придется каким-то образом выкручиваться, вступать в морской союз с теми же Атэвами и так далее. Только дело в том, что нету годуя этих двадцати лет. Нет и все». «Я это точно знаю», — Рене яростно сверкнул глазами. «Почему?» — не понял Диман. «Потому», — махнул рукой Оррой, — «что гоблины ждут возвращения своих Созидателей, а значит, они должны сделать свое дело и упасть с доски до того, как поймут, что их надули. Михае нужна не просто битва, резня. Резня, после которой он сможет не беспокоиться ни о нас, ни о своих клыкастых союзничках». «Значит, он хочет, чтобы мы раскрыли его военные планы», — порадовался собственной проницательности Максим Ильян. «Чем лучше мы приготовимся, тем меньше гоблинов у него останется. А может, у него в их горах свой интерес есть? Мужчины ушли и погибли, а стариков и детей он приберет к рукам». «Гоблинов к рукам не прибрать», — отмахнулся Рене. «Их проще перебить». «Не знаю, может, мы и правильно все просчитали, но сидеть и ждать у моря погоды не по мне». Но не может быть так, чтобы ничего нельзя было сделать. Договориться с Атевами, полувопросительно-полуутвердительно произнес Шандер. В некоторых случаях церковь допускает союз с еретиками. Важно, кивнул кардинал. Если Майхуп ударит по южанам, то годой окажется защитником отечества от неверных и с помощью ваших недоброжелателей, Максимилиан, превратится в героя и вождя. А уж если будет известно о наших переговорах... а о них будет известно, так как в Р. атеве можно купить все, в том числе и любого сановника, а скупиться годой не будет, то мы окажемся и вовсе в незавидном положении. — Ну что мы тогда сможем сделать? Не с гоблинами же нам договариваться, — проворчал Диман. — С гоблинами? А что, это мысль? Если они поймут, что их водят за нас, беда, что мы не знаем, как с ними связаться и заставить себя выслушать. Нам нужны доказательства того, что годой их обманывает. Нам нужно заставить себя выслушать. А я пока слабо представляю, как их можно добыть. Если бы, конечно, найти этого, как его звали, Шани. Урик. Урик Патроке. Но он вернулся в Проша Прошедана. Зенек возник на пороге, виновато улыбаясь. Прошедана Мансеньора, до бухты просится корабль, здоровый. Адъютант широко развел руками, видимо, показывал, каким здоровым было незнамо откуда взявшееся судно. «Какой еще корабль?» Быстро переспросил Рене. «Что за сигна? И что, по-твоему, значит, здоровый?» «Здоровый, значит, больше за все, что стоять в бухте», — уверенно ответил Зенок. «А сигна, кажуть, императорская, и что наем сам император с императоршую приехали». «Этого еще не хватало». Герцог на мгновение задумался, отчего лицо его стало отрешенным, как на древней иконе. — Передай Лагару, никого не впускать, пока не разберутся, кого на самом деле принесло. Узнают ко мне немедленно, а этих на корабле держать на дальнем рейде. Будь там хоть сама святая Циала, только базилека с его уродами нам тут и не хватало для полного счастья. — Рене, — Шендер Гордани порывисто отодвинул от себя карту. на которую для собственного удовольствия тщательно наносил все ведомые ему лично проходы в рысьем кряжа. Откуда тут взяться императору? — Ума не приложу, — скривился Рене. — Думаю, посольство какое-то, офлаг флаг для пущей важности подняли или со страху. Наверняка ведь догадываются, что мы знаем, как они сговорились с Гадоем, а он окрутил их, как глупую обезьяну, ее же собственным фастом. — Только вот чего им от нас-то надо? — Не удивлюсь, если этот мерзавец собрался просить о помощи. — Имеешь в виду Бернара? — поднялся болинную бровь Шандер. — С него станется. — Ты его знаешь, если я ничего не путаю, да? — Видел. А знать его никто не знает, даже собственная жена. Шандер встал из-за стола, подошел к окну и настежь распахнул створки. Герцог про себя улыбнулся, столь очевидным было наслаждение, которое граф испытывал, делая вещи, о которых обычный человек и не задумывается. Для Шандера же полгода прикованного к постели, самому дойти до окна было счастьем. «Ну и как тебе, канцлер?» — повторил свой вопрос Рене. «Самое смешное, что никак». Человек как человек, не красавец, не урод, глаза умные, губы вечно поджаты, одевается роскошно, но смешным при этом не выглядит. Отец его по расчету женился, а сам все на смазливых корнетов поглядывал. Младший братец Бернара, тот, что наемниками южанами командует, точно в папашу уродился, хотя в смелости и уме ему не откажешь. Про Бернара ничего толком не известно, но жене он вряд ли не изменяет. — Одно точно. Сказать правду для него тоже, что для меня взлететь. — Хороша рыба, только есть тошно. Эрик неодобрительно покачал головой. — Что ж, будем надеяться, что к нам все же послали человека с остатками совести, того же Нурнига, например. — Думаешь, он скажет тебе правду? — Не исключаю, — внезапно согласился Рене. — Нурник бывал у нас и раньше, граф умен, и к тому же ему, в отличие от тех... кому он служит, не наплевать на Арцию. Хотя, Аррой громко расхохотался, все может быть куда проще. Похоже, этот сумасшедший Герар просто-напросто украл базилека флагман и заявился к нам на помощь. С него станется. Думаешь? Почти уверен. И чертовски рад этому. Герар хороший моряк и друг настоящий. Да и про Арцию может много чего нарассказывать. Рене оказался и прав, и неправ одновременно. Корабль, вошедший в залив чаек, действительно оказался короной Воллингов, капитаном которой был Паул Герар, благополучно приведший многопушечный фрегат сначала ненадежным форватором Льюфьеры, а затем через изобилующие мелями и рифами Седяное море и Ангельский пролив. Но Рене и ошибался. На борту в самом деле находился император Базилек с семейством, приближенными и казной. Зенек вручил Рене два письма. Одно, запечатанное личной печатью самого Бернара, и другое, кое-как накорябанное моряцкой ручищей, на наспех оборванном листе, правда, очень дорогой кангхаунской бумаги. Рене бегло просмотрел оба послания и нехорошо улыбнулся. — Шани, ты с утра до ночи допекаешь меня тем, что здоров и жаждешь что-нибудь сделать. Неужели ты сменил гнев на милость, и я больше не буду даром есть твою рыбу? — Не будешь. Оденься попышнее и собери тех серебряных, которые еще не забыли, как пускать пыль в глаза важным персонам. Выдержишь ору на ногах? — Да хоть три, — оживился Шандер. — А что случилось-то? — Ничего хорошего, уверяю тебя, — успокоил Рене, выскакивая из комнаты вместе с кардиналом. Адмирал Стремглав пронесся по ступенькам герцогского дворца. На точенном лице последнего из Воллингов не читалось ничего, но внутри него все кипело. Вместо того, чтобы помочь или хотя бы не мешать архипастырю, объявившему святой поход, безмозглые императорские советники вступили с Феликсом в препирательство, затянули время, докатились до прямого предательства, а в итоге загубили армию и, бросив на растерзание несчастную страну, удрали. И не куда-нибудь, а Велланд, на правах родственников. Когда императорское семейство пускалось в бега, враг был в однодневном переходе от Мунта, и сдерживать его было некому.